Меня заставляют расти. Меня заставляют выпрямлять бумажный позвоночник. Меня измеряют линейками, не остановился ли мой рост. Меня взвешивают, меня шпигуют витаминами. Родители внимательно следят за тем, чтобы это хилое существо ело мясо. По крайней мере, им кажется, что я должна быть хилым существом, по примеру, отца. И никто не знал, какие мощные корни здоровья Какие неуемные жизненные соки уже тогда пробивали себе дорогу через тернии правильного питания. Ешь мясо. Ты должна хотя бы раз в день съесть кусочек мяса. Мясо — это красные кровяные тельца. По моему разумению, маленькие человечки несут кислород во все долины и закутки моего организма, который так упрямо сопротивляется всему здоровому, бодрому и растущему. Все этим ужасно обеспокоены. Может быть, я так и останусь силой карлицей в белом воротничке, и ноги мои навсегда застынут в первой балетной позиции. Мне казалось, что детство мое, из которого невозможно было никак вырваться, будет длиться до бесконечности, а потом я, карлица, сразу попаду, как и все остальные, в анатомический театр. Над базарной площадью распласталось тяжелое дизельное солнце. Под ногами пищат желтки говорливых цыплят, которые выстреливают из огромных плетеных корзин, как жары из сковородки. Мы входим в круглое строение рынка под каменный купол прохладного кулинарного цирка. На мраморных лавках застыли свиные головы, и в руку мне суют влажный шматок сала. У крестьянок в пестрых платках медные руки, будто выпеченные свежие земли. Потом начинается торговля. Все происходит как в тумане, какая-то театральная сцена с уговорами, нареканиями, обидами. В завершении устанавливается сходная цена. На цинком прилавка на минуту зависает всеобщее ликование. Все довольны. В конце сердечное прощание и чуть ли не братание до следующего воскресенья. Мой диалог с мясом продолжался уже потом, когда под зубами начиналось его тугое сопротивление – и когда оно скатывалось по пищеводу с венцовой тяжестью. Затем смерть зверей на несколько часов застревала в моем организме, я сознавала, что теперь я как будто заодно с этими животными. Я носилась с их страхом, пока у меня внутри живой материал не переваривался до последней молекулы. Тогда страх отступал.